Последыш из второй части Глава первая Петровки, время жаркое, в разгаре сенокос Минув деревню бедную безграмотной губернии Старовохладской волости, большие вохлоки, Пришли на Волгу странники Над Волгой чайки носятся, гуляют кулики поотмели, А полугу, что гол, как у подьячьего щека вчера побритая, Стоят князья волконские и детки их, что ранее родятся, чем отцы. «Прокосы широчайшие!» — сказал Пахом Анисимыч. «Здесь богатырь народ!» — смеются братья Губины. Давно они заметили высокого крестьянина с ажбаном на стогу. Он пил, а баба с вилами, задравши кверху голову, глядела на него. Со стогом поравнялися, все пьет мужик. Отмерили еще шагов полста, все разом оглянулись, По-прежнему закинувшись стоит мужик, посудина дном кверху поднята. Под берегом раскинуты шатры, старухи, лошади с порожными телегами, да дети видны тут. А дальше, где кончается Атава подкошенная, народу тьма. Там белые рубахи баб, да пестрые рубахи мужиков, да голоса, да звяканье проворных коз. Бог на помощь. Спасибо, молодцы! Остановились Странники. Размахи синокосные идут чередою правильной. Все разом занесенные сверкнули косы, звякнули, трава мгновенно дрогнула и пала, прошумев. По низменному берегу на Волге травы рослые, веселая козьба. Не выдержали странники. Давно мы не работали. Давайте покосим. Семь баб — Им косы отдали. Проснулась, разгорелась привычка, позабытая к труду, Как зубы с голоду работает у каждого проворная рука, валят траву высокую под песню, незнакомую в охладской стороне, Под песню, что навеяны метелями и югами родимых деревень, Заплатова, Дырявина, разутого, Знобишина, Горелого. Не елого, не урожайка тошь. Натешившись, усталые присели к стогу завтракать. Откуда, молодцы? Спросил у наших странников седой мужик, которого бабенки звали власушкой. Куда вас Бог несет? А мы, сказали странники, и замолчали вдруг. Послышалась им музыка. «Помещик наш катается!» — промолвил влас и бросился к рабочим. «Не зевать! Коси дружней! А главное — не огорчить помещика! Рассердится поклон ему! Похвалит вас! Ура! Кричи! Эй, бабы! Не голдеть!» Другой мужик, присадистый, с широкой бородищею, почти что то же самое народу приказал, надел кафтан и барина бежит встречать.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 Усатые два барина, три барченко погодочки, да старый старичок. Худой, как зайцы зимние, весь бел, и шапка белая, высокая, с околышем из красного сукна. но с клювом, как у ястреба, усы седые, длинные и разные глаза. Один здоровый светится, а левый мутный, пасмурный, как оловянный грош.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 Все поле сенокосное помещик обошел. Крестьяне низко кланялись. «Бурмистр», — смекнули странники, Что тот мужик присадистый бурмистр, Перед помещиком, как бес перед заутренней юлил, «Так точно, слушаюсь!» И кланился помещику чуть-чуть не до земли. В одной стажище матерой, Сегодня только сметаный, Помещик пальцем ткнул, нашел, что сено мокрое, вспылил. Добро, господское, гноить! Я вас, мошенников, самих сгною на барщине пересушить сейчас. Засуетился староста, не досмотрел маненчика. Сыренька, виноват, созвал народ и вилами богатыря Крежистова в присутствии помещика по клочьям разнесли. Помещик успокоился. Попробовали странники. Сухохонько сенцо. Бежит лакей с салфеткой хромает. Кушать подано. Со всей своею свитою, с детьми и приживалками, с кормилкой и нянькою, и с белыми собачками пошел помещик завтракать, работа осмотрев. С реки из лодки грянула навстречу барам музыка, накрытый стол белеется на самом берегу. «Девятся наши странники», — пристали к власу. «Дедушка, что за порядки чудные? Что за чудной старик?» Помещик наш, утятин князь. Чего же он куражится? Теперь порядки новые, а он дурит по-старому. Сенцо сухим сухохонько велел пересушить. А то еще диковинней, Что и сенцо-то самое, и пожня не его. А чья же? Нашей вотчины. Чего же он тут суется? Инвы у Бога не люди? Нет, мы, по Божьей милости, теперь крестьяне вольные. У нас, как у людей, порядки тоже новые. Да тут статья особая. Какая же статья? Под стогом лег старинушка, и больше ни словца. К тому же стогу странники присели, тихо молвили. Эй, скатерт самобранная, по мужиков. И скатерт развернулась, откуда вы не взялись, а две дюжие руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Налив стаканчик, дедушки. Опять пристали странники. Уваж, скажи нам, Власушка, какая тут статья. Да пустики. Тут нечего рассказывать. А сами вы что за люди? Откуда вы? Куда вас Бог несет? Мы люди чужестранные. Давно по делу важному домишки мы покинули. У нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила, с работой раздружила нас, отбила от еды. Остановились странники. О чем же вы хлопочте? Да помолчим. Поели мы, так отдохнуть желательно. И улеглись. Молчат. «Вы так-то? А по-нашему, коль начал, тогда сказывай. А сам, небось, молчишь? Мы не в тебя, старинушка. Изволь мы скажем». Видишь ли, мы ищем, дядя Влас, непоротые губернии, непотрошенной волости избыткого села. И рассказали странники, как встретились нечаянно, как подрались, заспоривши, как дали свой зарок, и как потом шатались, искали по губерниям подтянутой, подстреленной, кому живется весело, вольготно на Руси. Влас слушал и рассказчиков глазами мерил. «Вижу я, вы тоже люди странные», — сказал он наконец. «Чудим и мы достаточно, а вы и нас чудней». «Да что же у вас-то деется? Еще стаканчик, дедушка». Как выпил два стаканчика, разговорился Влас.